Глава 44. Первые ласточки оттепели неслыханной смелости статьи в новом мире, ставившие под вопрос священные понятия – соцреализм и партийность литературы. В первую очередь статья Померанцева об искренности в литературе. Номер с этой статьей исчез из киосков в мгновение ока, шел на расхват, а мы с получали новый мир по подписке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 Сначала ее напечатали в журнале, потом издали в роман-газете, в мягкой обложке. Книжки не было. Все экземпляры были зачитаны не то что до дыр, а в лохмотье, в клочья. Не было за все советское время, могу это смело сказать, ни одной книги, ни до, ни после. И даже Солженицын не идет ни в какое сравнение, которую бы так зачитали, как эту» потому что это было что-то очень примитивное, простое, но касающееся огромного количества людей. Это была, грубо говоря, схематически история инженера, который придумал способ модернизировать предприятие и сэкономить миллионы рублей, и не мог пробиться сквозь бюрократическую стену. И вот такая история. Очевидно, что-то похожее пережил каждый, скажем, третий или пятый инженер. Так же, как Некрасов первым сказал правду о войне, Дудинцев первым показал абсурдность всей нашей производственной системы. Поэтому это действительно стало массовым чтением. Тут очень интересно, как явление литературы и жизни духа превратилось в какое-то массовое не увлечение, нет, а в массовое богатство людей. Реакционеры сурово реагировали на эту книгу, особенно писатели. Они боялись, что если начать так писать, то их царству придет конец. И устроили обсуждение в союзе писателей. Было такое скопление народа, что прислали конную милицию. Она охраняла входы и не давала людям войти в дом союза писателей. Появилась в те годы плеяда новых поэтов. В первую очередь Евтушенко – но вокруг него была Ахмадулина, самая талантливая из этой группки. Вознесенский, Рождественский того времени, потом он отошел. Дело здесь было не в каких-то политических позициях, хотя Евтушенко писал и политические вещи. Это было что-то очень живое, очень свежее, очень подлинное. И люди страшно увлекались их стихами. Вскоре пошли эти грандиозные чтения, когда на спортивных стадионах выступали поэты, и стадион не мог вместить всех желающих. Другого такого времени потом уже не было. Все жаждали услышать свежее, живое слово. Я думаю, это была тоска почему-то живому, теплому, человечному. Ведь целлулоидная литература тех лет отбила у людей желание ее читать, Все-таки потребность в поэзии живет, особенно у молодежи. И вот когда вдруг прорвалось сквозь это искусственное мертвое царство живое человеческое слово, то увлечение было невероятным. Надо еще сказать, что в этих больших чтениях на стадионах было соучастие публики. Ребята кричали с мест, просили то, другое. Они были не только слушателями. Это было некое действо, социальное действо, в котором все присутствующие были соучастниками, и это было замечательное, удивительное явление. Я думаю, нигде в мире вообще не было ничего похожего, чтобы целые стадионы собирались слушать поэзию. Однажды Вика привел Евтушенко к нам обедать, и когда Евтушенко пришел, он произвел на нас с Симой удручающее впечатление — он был одет как жар птица на нем был какой то зеленый пиджак рыжая рубашка лиловый галстук бантиком почему то невероятная пестрота хотелось надеть темные очки и держался он ну крайне бахвальствовал все время говорил я то я все влюбленный в себя обожающий себя довольный собой человек и произвел комическое впечатление. Но он нас позвал на следующий вечер в какой-то технологический институт, где должен был читать стихи, и мы решили поехать. Хотя я говорила, может, не стоит? Нет, все-таки ребята сказали, поедем. И мы с Викой и Симой поехали. И это тоже на всю жизнь. Какие есть варианты в одной и той же личности? Это был совершенно другой человек.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 и произвел неизгладимое впечатление не только на этих ребят, но и на нас. Действительно, он был как двуликий Янус. В нем оказались две совершенно разные стороны. Я думаю, что так он и прошел, и сейчас еще идет по жизни. «То делает удивительные вещи», — например, написал бабияр все-таки. «Не забудем...» Первое открытое провозглашение решительного осуждения антисемитизма, что встретило страшное противодействие. У него была масса неприятностей из-за этого, из-за многих других стихов. Но вместе с тем писал, не помню в какой поэме, что у него с левой стороны вместо сердца бьется портбилет Такой он тоже писал. «Этот портбилет который бьется слева, я забыть ему не могу».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 Он просто умело балансировал, чтобы всегда оставаться на плаву. Он и прошел на плаву.